Побегай, чтобы согреться, а потом укройся соломкой и спи до утра. А когда ты сама увидишь, как ты изменилась. Ночью мне снилось, что я в нарядной черной шубке гуляю бок о бок с моим будущим мужем. А все смотрят на нас и говорят: "Какая красивая пара!" Когда занялся день, я сразу же вскочила, чтобы осмотреть тебя. Нарядной чёрной шубки не было и в помине. Я вся была ярко-голубая. Старая крыса перепутала котлы с краской. Ни на кого и никогда и так не излилась, как на эту старую крысу. Ты только посмотри, что ты со мной сделала, кричала я. Где же твой хвалёный черный цвет? Как по-твоему я теперь выгляжу? Я плакала от обиды, а крыс только цокала языком и растерянно бормотала: «Ничего, чего, не понимаю. В среднем чане всегда была черная краска. Голубая краска всегда была в левом чане". То ли красильщики поменяли котлы? То ли я из ума выжила? Да, да, закричала я вне себя от злости. Ты выжила из ума. И я вся в слезах и в голубой краске покинула красильню, чтобы больше никогда туда не возвращаться. И если раньше моя шубка выдавала меня, то теперь дело обстояло вовсе расхоже: и на черной земле, и на белом снегу, и в зеленой траве, Моя ярко-голубая шорстка была видна и Не успела я переступить порог крысине, как на меня прыгнула кошка. Мне чудом удалось овернуться от острых когтей. Я выбежала на улицу, но там играла стайка мальчишек. Они увидели меня и закричали: "Мы ишь, голубая мышь, сейчас мы ее поймаем!" Мальчишки гульбой помчались за мной. Я бежала по краю сточной канавы, спрятаться мне было негде. На углу улицы две собаки грызлись из-за кости, как только они увидели меня, тут же забыли старые ссоры и тоже помчались за мной. Вскоре со мной уже бежала полгорода. Я попала в ужасное положение, и пока не стемнело, меня не оставляли в покое. Я валилась с ног от усталости. Несчастная я брела по ночному городу, и вот под фонарем я встретила моего возлюбленного вы не поверьте, Он он даже не захотел со мной говорить, а только состроил презрительную гримасу и прошел мимо, словно мы и знакомы не были. Ах ты неблагодарный, крикнул я ему. Да ведь это ради тебя я пошла на унижение. Вот так так ухмыльнулся он. Неужели ты думаешь, что такой кавалер, как я, согласится показаться в обществе с крашенной голубой мышью? Я из приличной семьи. Я попытался найти место для ночлега, но другие мыши смеялись надо мной и гнали прочь. Я побежал к реке, попытался отмыть краску. Теперь я мечтал о своей белой шубке. Но вода не помогла. Я тёрла, что есть силы, шорстку песком, глиной, однако все было напрасно. Голубая краска въелась в меня навсегда. Дрожа от холода, от отчаяния, Я сидела на берегу реки. А небо на востоке уже светлело. Я поняла, что скоро наступит утро, и снова весь город начнет охотиться на меня. И тогда я решилась на то, на что никогда бы не решилась никакая живущая на свободе мышь. Я задумала вернуться в мою тюрьму, в мою клетку. По крайней мере, толстоущёкий сын мельника не обижал меня, кормил, заботился обо мне. Я вернусь к нему. и буду снова жить в неволе. Ну чего мне свободы, если друзья отвернулись от меня, если мышонок, которого я любила, смеется надо мной? Не лучше ли добровольно уйти от мирской суеты?